Глава 46. Каждый получит свою пару. Поместье семьи Фалмар. «Что?» — руки Майлин, которая всегда старалась выглядеть сдержанной и миролюбиво, задрожали. «Уехал? Вместе с ней?» Девушка часто дышала, жадно глотая ртом воздух. Она не могла поверить в услышанное. Мир вокруг, казалось, начал рушиться. «Это мерзавка!» — мать Лисана гневно поджала губы. Ее ноздри раздувались от ярости. Она словно приворожила моего мальчика. После встречи с ней он стал совершенно другим человеком. Я его не узнаю. В гостиной, залитой тёплым полуденным светом, сидели три представительницы прекрасного пола, собравшиеся на традиционный чай. Хозяйка дома — Майлен и её мать. Фарфоровые чашки тихо позвякивали, а аромат жасмина витал в воздухе, создавая контраст с накалившейся атмосферой. «Не понимаю», — бормотала леди Фалмор. Ее голос звучал хрипло и надломленно. «Я уже вообще ничего не понимаю». Им только что донесла одна из служанок, что Лисан был замечен пару дней назад на станции. Он садился в паровоз, в который ранее вошла Лайлиц со своими пасанками. «С ней поехал! С этой! С этой!» Майлин обхватила себя руками. «Почему?» — заревела она. «Что в ней такого особенного?» «Да ничего в ней особенного нет. Испорченная лицемерка, падкая на звон монет». «Не плачь, милая, я прошу тебя», — выпалила мать Лисан. «Нужно что-то делать. Пусть даже не надеется, что я отдам ей своего сына». Леди Эйренбер с тревогой смотрела на дочь, которая обливалась слезами. Она знала, как сильно Майлин любит лисана, как грезит им, словно сказочным принцем из древних легенд. Женщина готова была пойти на что угодно, лишь бы ее кровиночка получила желаемое. Поэтому приданной молодой аристократке было в разы больше положенного. Поместье, плодородные земли, красильная мастерская, две таверны и приличный счёт в банке. Вот только глупый мальчишка противился. Отказывался от искренней любви и богатства. Майлин красиво, воспитана, готова ради него на всё. Она бы выполняла любой каприз Лисана была бы любящей и заботливой женой. Но вместо Майлин Лисан выбрал испорченную разведёнку с дурной репутацией и двумя детьми на попечении. «Если он на ней женится», — произнесла холодно леди Эйренбер, тяжко вздыхая от писка своей дочери, которая в следующую секунду разрыдалась ещё сильнее. «Вам с Эрнестом не отмыться от позора. Ты же это понимаешь?» Женщина посмотрела на хозяйку дома в глазах которой уже был написан ответ. «Когда он приедет, я самолично притащу его домой. Пусть только попробует воспротивиться». Голос матери Лисана звучал твердо, как столя, а в глазах пылал огонь решимости. «Госпожа, в дверях гостиной появилась служанка, прерывая пылку речь своей хозяйки, но не рыдание Майлин. Стража донесла, что у ворот ожидает Розалия Римар. «Розалия Римар? — вопросительно вскинула брови мать Лисана. «Это же...» — ахнула леди Эйренбер, закрыв рот ладонью, будто пытаясь удержать рвущиеся наружу слова. «Именно, сестра почившего Виконта», — кивнула Лилиана Фалмор. «И я, если честно, не понимаю, что она здесь забыла». Первым порывом хозяйки дома было решительно отказать в визите но она медленно, словно чувствовала, что эта аристократка пришла не просто так. Воздух в комнате будто наэлектризовался от напряжения. «Что ей нужно, интересно?» — спросила леди Эйренбер. «Предлагаю узнать», — решительно заявила мать Лисан, махнув рукой служанке, давая негласное распоряжение впустить прибывшую гостью. Спустя некоторое время, которое казалось бесконечным от переполняющего всех любопытства, Поместье вошла леди Розалия. Она величественно проплыла по коридору, следуя за служанкой. Приветствую, леди. Женщина слегка присела в реверансе, выдерживая на себе колючие взгляды трех аристократок, которые следили за каждым ее движением с настороженностью хищников. На лице Розалии блуждала загадочная улыбка, полной таинственности. Она была уверена в себе и в своем предложении, которое намеревалась озвучить. Не хочу показаться грубой, заговорила мать Лисана. Но зачем вы пришли? «Ценю людей, улыбнулась Розалия, которые не любят ходить вокруг да около. Она не спрашивая разрешения вошла в гостиную и грациозно опустилась на диван. Я пришла поговорить по поводу вашего сына и моей невестки. И что именно вы хотите поведать? Интересно нам знать. Не выдержала мать Лисана, надменно фыркнув. Ее ноздри раздувались от возмущения. Раз мы с вами разговариваем на чистоту, я скажу прямо. Не позволю, чтобы лисан и леди Лайлиц состояли в отношениях, не говоря уже о чем-то большем. Улыбка Розали стала шире, коварнее. Она будто услышала именно то, чего ждала. Эта девушка, хм, женщина, исправилась с важным видом Лилиана Фалмар, намеренно делая акцент не подходит моему сыну во всех смыслах этого слова. «И я полностью с вами солидарна, леди Фалмер. с важным видом кивнула Розалия. Ее слова заставили всех присутствующих замолчать, а сами дамы в недоумении переглянулись между собой. «Они не подходят друг к другу. Тем более у Лайли тоже есть жених». Еще и жених есть», — ахнула леди Эйренберг. Ее руки взметнулись к груди в жести искреннего изумления. «Небеса! Вот же бессовестная!» «Собственно, — продолжила Розалия, как ни в чем не бывало, — именно поэтому я и пришла. У меня есть план, как сделать так, чтобы каждый получил свою пару». «Ваша очаровательная дочь Лисана», — улыбнулась аристократка, глядя на притихшую Майлен. А моя невестка супруга с которым будет счастлива. Ну, что дама? Вы готовы меня выслушать?